Глава 17. Луиза. Макар позвонил едва Луиза вернулась домой. Она даже не успела переодеться, не говоря уже о том, чтобы хоть немного прийти в себя, ведь сегодня это опять случилось. И в глубине души она ждала его, а когда увидела, снова ощутила всю степень собственного падения. И даже это чувство не остановило, не заставило отказаться от близости и страсти, неконтролируемой, парализующей все другие чувства, запретной и очень волнующей. Привет, не разбудил? Он шутит, время почти 12. Кто же столько спит? Я жаворонок, с улыбкой отозвалась Луиза. Несмотря на ощущение раздвоения личности, слышать Макара она была рада. Как будто сейчас ей звонил другой человек, не тот, с кем виделась совсем недавно. Так и знал, в его голосе послышалась ответная улыбка. Не хочешь сегодня прокатиться со мной, или у тебя дела? спохватился он. Мне надо готовиться к экзамену, неуверенно протянула Луиза. Она на самом деле собиралась обложиться учебниками и конспектами, чтобы погрузиться в учебу. До экзамена осталось не так и много времени. Но учитывая, что занятий в институте у нее не будет, то вроде времени в запасе было и не так мало. и Ей ужасно не хотелось сидеть дома в такой чудесный день, а оправдывала себя Луиза мысленно, что на то он и выходной, чтобы отдыхать. А куда ты предлагаешь прокатиться? уточнила она, понимая, что уже готова согласиться. В небольшой городок, очень живописный, стоящий на берегу реки. Мне туда нужно смотаться по работе, а потом мы могли бы погулять. Предложение казалось Луизи настолько заманчивым, что она решила больше не колебаться. Хорошо, я согласна. Тогда заеду за тобой через час. Идёт. За час Луиза успела сделать многое: приготовила завтрак себе и папе, быстренько прибралась в квартире и снарядилась для загородной поездки. Даже собрала небольшой узелок с провизией для пикника, если выдастся такая возможность. Погода сегодня солнечная и тёплая. Лето в этом году наступило рано, еще в мае, и, кажется, капитулировать перед сопротивляющейся весной не планировала. В машине Макара работал кондиционер, и окунуться в прохладу после нескольких секунд проведенных на жаре было приятно. В первый момент, когда увидела лицо Макара, Луиза испытала когнитивный диссонанс. Сегодня они с Макаром встретились впервые, несмотря на то, что уже виделись не так давно. Но то ведь была не она, а натуральщица. А макар Луиза не сомневалась, что сам он тоже считает их тайную связь чем-то вроде наваждения, помешательства в легкой форме, и эта уверенность помогла Луизе оставаться естественной и подарить Макару приветственный поцелуй. Далеко нам ехать, поинтересовалась она. Не очень, Сто километров. Мягко тронулся джип Макара с места. Сначала заедем в салон, а потом буду знакомить тебя с красотами, пропитанными духом провинциальности. Можно подумать, мы живем в столице, рассмеялась Луиза. Ты сама поймешь, о чем я, когда увидишь этот городок. Цивилизация туда еще не добралась. Но зато там есть автосалон, не удержалась подколола она Макара. В котором довольно бойко идет торговля, кстати, живо отреагировал он. Я и сам не ожидал, что так будет, но это факт. Салон не только рентабелен, но еще и приносит неплохую прибыль. Значит ли это, что провинциальный люд истосковался по благам цивилизации? Вряд ли. Просто бизнес у Макара такой, какой дает человеку не предмет роскоши, а средство передвижения, каким уже давно стали автомобили в нашей жизни. Как себя чувствует твой отец? поинтересовался через какое-то время Макар, отвлекая Луизу от созерцания природы. Едва выехали за город, как уже начались те самые живописные места, про которые должно быть Макары говорил. Поля, небольшие рощицы, речушки со странными названиями, с перекинутыми через них мосточками. В этой стороне Луиза еще не была, да и она вообще мало куда выезжала из родного города. Хорошо, спасибо, ответила Луиза и призадумалась. А твои родители? Ты никогда про них не рассказывал. Любопытство взяло вверх. Ей Макар всегда очень много задавал вопросов, живо интересуясь малейшими подробностями ее жизни. И Луизе это льстило. Отвечать она старалась правдиво и почти на все вопросы, почти, не затрагивая темы, которую и для себя считала запретной. А вот о себе Макар практически ничего не рассказывал, чем только подогревал любопытство Луизы. Какой-то темной лошадкой он получался, образ такой непроизвольно рисовался в голове. Я уже давно живу без родителей, после непродолжительной паузы заговорил Макар. Луиза испугалась, аж холодок пробежал по спине. "Они умерли? Прости, пожалуйста", коснулась она его руки. "Нет", тряхнул он головой. "Вернее, умер отец, когда мне исполнилось 18. Его убили". "Убили?" внутренне похолодела Луиза. "Да, время было такое, убивали из-за меньшие деньги, — усмехнулся Макар. "А бизнес отца считался очень успешным. Жили мы тогда богато, и отец хорошо позаботился о своих капиталах". Почти все их вывел в вовшоры. Так что после его смерти, через несколько лет, я смог построить свой бизнес. Луизи стала до слез жалко сидящего рядом и сосредоточенно смотрящего на дорогу мужчину. Говорил он сухо и даже отрывисто. Непосвященному человеку могло показаться, что все эти события его уже не затрагивают за живое. но только не Луизи. За время знакомства она неплохо узнала Макара и сейчас понимала, что рассказывая об отце, он снова мысленно переживает трагедию тех лет. А мама? О ней он не обмолвился ни словом. А когда Луиза спросила, невольно подметила, как сжал Макар зубы, как заиграли его желваки. Она живет за границей, бросил короткую фразу. Луиза ждала, что он продолжит, пока не поняла, что говорить о матери Макар больше не собирается. Однако собственного любопытства сдержать не получилось. Ты с ней в ссоре? решилась Луиза задать наводящий вопрос. Ссорятся с близкими людьми. Дрогнули губы Макара в презрительной улыбке, А мы с матерью уже давно чужие друг другу. Что же у них произошло? Как могут сын с матерью стать друг другу чужими? Прости меня, пожалуйста, повернулся к ней Макар всем корпусом, сжимая ее руку. Перед этим он резко вывернул на обочину и затормозил. И глаза его сейчас горели как-то лихорадочно, словно находился он в бреду. Я не должен так с тобой себя вести, как и скрывать от тебя что-то, но моя мать снова гримаса боли исказила его черты. Она уехала с тем, почему приказу убили отца, еще до его смерти. Мне тогда было шестнадцать. Даже на похороны она не приехала. И с тех пор мы с ней не общаемся. Очень прошу тебя не возвращаться больше к этой теме, притянул ее Макар к себе. Не буду, пообещала Луиза, слушая, как громко ухает сердце в его груди. Какая же мать способна на такое? Больше никогда она не заговорит с Макаром об этом, но не думать не сможет. До небольшого провинциального городка они добрались очень быстро, и уже на въезде Луиза оценила его красоту и самобытность. Дорога в город вела через большую резную арку, и построен он был в лесу, отчего буквально утопал в зелени, особенно в это время года, поздней весной, когда уже все цвело, это бросалось в глаза. А речка, про которую говорил Макар, была совсем крохотной, но зато очень бурной. Луиза поразилась. Раньше она думала, что так бурлят только горные речки, а нет. Здесь и правда очень красиво, вдохнула она полной грудью, когда вылезала из машины. Они подъехали к небольшому автосалону. "А я что говорил?" довольный собой, обнял ее Макар за плечи и повел к входу. В салоне Луизе предложили чай, пока Макар решал какие-то вопросы с управляющим. На всё про все у него ушло не больше получаса, и соскучиться Луиза не успела. Ну что, теперь гулять? Опустился перед ней на корточке Макар, заглядывая в глаза. Луиза едва сдержалась, чтобы не взъерошить его непослушные волосы, но на них смотрели